Глава 19. Эпоха перемен. Тремя часами ранее. До чего неудобно общаться в таком режиме. Но времени на иное попросту нет. Пусть большим лагом, но я говорил со всеми членами горизонта. Небосвод пройдет через врата, как только их перенастроит. Я останусь тут один, потому что являюсь лучшим кандидатом на роль навигатора «Левиафана», И командира чужого флота. Команда, друзья, горизонт не распался, когда мы достигли цели, ради которой создавали его. Волей случая мы тогда уничтожили главную ветвь Кирин. А остальное оказалось не нашей проблемой. Что же? Хорошо, что мы остались вместе, потому что объявилась и новая ветвь. Еще более коварная, хитро выделанная. Перебила меня Анна, улыбаясь. Хорош говорить высокопарно. «Да-да, словно и не на шарт вовсе», — улыбнулась Дарья. Ха, да, пожалуй, они правы». «Так и есть. В общем, на любую хитрую задницу мы готовы найти ключ. Мартышки вместе — сила, сами все знаете. Сайленты захотели забрать наши данные, наш корабль, очернить нас и тихо сожрать. Семью Дарьи едва не похитили, надеясь, что она прогнется. Дети якобы и Веры по счастливой случайности избежали похищения». «Благодаря адмиралам разных наций и Акси, которые нас прикрывают, нас оградили от возможного шантажа. Анбиддена и Руми нас втянули в это дело. А значит, что?» «Что?» – подыграл мне Руслан. «Да мы поняли, что не соскочим уже», – добавил с усмешкой Кейн. «Эш, Шериф, Рэй, Крис и сестры Хоттерн тоже явно хотели многое сказать. Я видел их на разных экранах, но Лак не позволял нормально вести диалог». «Суть в том, что мы должны помочь справиться с проблемой. Но мы простые наемники, немного героев, куда же без этого. Лишь небольшое соединение кораблей, которое запросто перетрут в грядущем. Мы поможем, но не будем бросаться в мясорубку. И все же грядущие события опасны. И я не преуменьшаю значение кого-либо из вас, но горизонт в глазах Салентов – это я и Анна. Ну, еще немного Эши, наши капитаны». Но даже так вам ничего не мешает отсидеться. То, что нас ждет, не принесет денег. События вольно обернуться как угодно. Все, кто желает, могут сейчас покинуть горизонт. Или же просто отказаться от участия. Я не хочу тащить кого-либо из вас в самое пекло». Взгляд Дарьи стал недовольным. «Эрик, чтоб тебя! Ты шутишь! Предлагаешь спрятаться?» Лица тех, кто был далеко, тоже менялись. «Если эти уроды станут законной силой, наша жизнь заметно испортится», – качнула головой Рэй. «Правы будут победители, и лучше побороться за свою сторону». «Она права, мы команда. Тем более с вершины падать больно, а мы именно упадем, если сейчас не сделаем все возможное. Наш капитан Бревно так Катерину выбесил, что награда в миллиард на черном рынке покажется мелочью». Шериф заржал, как будто это не играло никакой роли. «А еще Джин пришла в себя. Как раз хотела сообщить. Но пусть встреча будет сюрпризом». «Ну, ты его слышал», — нагло ухмыльнулся блондин, развалившись в мягком капитанском кресле Шитаки. «Это как с акциями. Вкладывайся, когда они на дне, и снимай сливки на вершине. Как бы там ни было, Земля будет нам благодарна, если поможем с остановкой восстания». «И, знаешь, отказываться слишком скучно. Мы за тобой куда угодно!» – объявила Эмма и ее сестры смущенно улыбнулись. Курт, Максим, Мария, Ян, Кристина, даже Дэймон и Хлоя – никто в итоге не отказался. Горизонт влез в это дело по уши и не планировал давать задний ход и бежать. И да, лезть в атаку все еще не нужно. Шитоки и Горизонт Событий как раз успевают долететь до штаба Акси, когда туда прибудет небосвод, и мы установим свой взломанный интеллект на Абсолют. Анна снова опробует себя в роли навигатора Дредноута, или, во всяком случае, главного инженера. Для безопасности только самые верные люди Князева будут с ней. После они с первым флотом Акси, резервом Пузыря, поедут бить морды покусившимся на чужие технологии». С тоже кратко переговорили, он как раз в тех границах крутился и сейчас налаживает слежку за сектором. Земле уж точно не нужна подобная нация, которая будет свободно без помех развиваться где-то на задворках Млечного пути. На месте наши будут ловить разбегающихся крыс. Но ну, я изображу пару нападений Кседосов. Внесем помехи в их планы, пускай совершают больше ошибок и концентрируют истинной силой. Или вообще решат, что Ксентори увидели основной приоритет в их уничтожении. Хорошо, Князев согласился проверить именно Люминес. И в частности, сектор АФГ-40 и его окрестности. Выдвигаемся, команда. Схватим их за задницы, а дальше они разберутся. Врата открылись, корабли начали уходить. На душе было беспокойно. Я не оказывался в разных секторах Санны с самой битвы с Кирин. «Эрик!» «Будь осторожен», — попросила Анна. Я видел, что она чувствует то же самое. «Это моя просьба. Я-то на линкоре, а ты идешь в рассадник предателей, наверняка знающих, что ты имеешь массу технологий». «Нет, я в безопасности. Ведь далеко от магнита на приключение, Ехидно улыбнулась Анна. «Эх, я тоже хотела посмотреть на бой со стороны зеленомордых». Раздался из-за кадра голос Ауры. «В другой раз, подруга!» Засмеялся я. Наши улетали вместе с Черновым. Был риск, что где-то на линкоре есть закладка и утечет информация, куда мы собрались лететь. И в итоге Сайленд избегут. Небосва с горизонтом событий скрылись в черно-синей пелене. А затем к нам поочередно залетало 12 модулей врат. Выглядело так, словно эсминец тащит на себе четверть дуги. Врата деактивировались и тут же начали перезапуск. Синхронизация не требовалась, однако вся конструкция повернулась, целясь теперь вдоль границы пузыря. На связь вышел другой человек. «Если мы ошибемся и упустим их», — Лоретти не закончил фразу, — «то мы просто потратим немного топлива. Альтернатива — это просто сидеть и ждать запоздалого доклада разведки, который пудрят мозги, создавая множество ложных путей». «Я понимаю», – чуть раздраженно ответил адмирал, пересевший на династию, которая, в отличие от его прошлого линкора, была в идеальном состоянии. «Однако, это не отменяет того, что если мы ошиблись, и в итоге наш флот будет находиться не в центральной точке, то обязательно обвинят нас». «Ну что сказать, была надежда подвести флот незаметно, и первыми ударят ксеносы, хотя нас откровенно мало». Через пятнадцать минут врата запустились в одностороннем режиме, и через них прошло восемь модулей. Еще двое врат, которые позволят обогнуть пузырь по периметру экономя нам в сумме примерно трое суток лёта. Увы, больше дать не могли, но по расчетному времени прибытия Абсолюта этого достаточно. Я направил Левиафан во врата, следя за тем, не покажут ли себя еще предатели, но, видимо, они залегли на дно». Короткий полет, и мы оказались вдали от тусклой оранжевой звезды. Позади пульсировал и яркий черно-синий разлом, из которого со вспышками выходили другие корабли. В том числе династия. Связи больше нет. Под давлением аксии Ассоциации трех держав зону покрытия общественной сети на фронтире существенно уменьшили. Глушилка варп-передатчиков на Левиафане активировалась сразу после перехода. Наконец возник тяжелый крейсер «Арбитр», с на нем Грейв, которую назначили дальше лететь с захваченным флотом к центре. С нами летело только соединение ВКС Земли. «Прыжок на 390 лет вам повезло», — удовлетворенно произнес Лорати. «Всем кораблям полный вперед и приготовиться к синхронизированному прыжку и ожиданию развертывания новых врат». После третьего перехода через врата династии Второй Легион продолжит полет вместе с Трофейным флотом в поле ускорения РСТ от Иштаров. ВКС Земли следует за нами с предельной для них скоростью. Хорошо, что мы захватили оба специальных корабля. Они могут значительно ускорить наше продвижение. Увы, не всего флота слишком большая масса. Однако один линкор и тяжелый Т-3 авианосец вполне вытянут. Я оглядел лица команды, посланной со мной. Они напряженно посматривали на меня. «Впереди еще долгий полет. Не делайте такие траурные лица. Хотите, покажу, как я развлекался с командой, когда захватил Иштар?» Четыре человека переглянулись. Они сидели в дыхательных масках, но через прозрачные стекла я видел сомнения в их глазах формата. «А хотим ли мы это знать?» Спустя четыре дня... «Все же интересно это чувство. Собственный линкор. Левиафан, конечно, не мой, но по факту именно я им управляю, и он ощущается своим. Даже есть где побегать. Вместо беговой дорожки я устраивал пробежки по изгибающимся длинным коридорам. Километр туда, километр обратно, и ты более-менее разогрелся. Правда, в этот раз меня прервали, послав вызов на гарнитуру. «Шарт, мы получили доклад от разведчиков. Найдены корабли противника». «Принял, сейчас буду. А как их нашли?» Я тут же сменил направление движения и перешел с разминочного бега на «Быстрый». «Пилотируемый хамелеон. Он продолжает слежение, пока его вроде бы не засекли. Если честно, ты прав в том, что нам надо делать такие же. Массовый разведчик по параметрам стал фору любой элитной модели спецсуры». В голосе офицера слышалось неподдельное восхищение технологиями. «Понемногу перетягиваю их на темную сторону». «К делу. Засекли Т-4-носитель, много старых транспортников и в целом судов сомнительного качества. На корпусах заметили эмблему волновых стервятников». «Ага. Минус одна пиратская шайка Фронтира. О том, что они делают, разведка не докладывала. Сейчас на пиратов все положили большой и зеленый. Так что-то меня не туда заносит. Но я не удивлен тому, что их решили привлечь к себе, дав амнистию». «Может, и сборище уродов, но организованное. Надо рассмотреть детальнее. Может, попробовать разнести их только силами ксеносов? Передай пока Лоретти мое предложение». Я вернулся к основному жилому отсеку, проводив взглядом одного из помощников, который ехал верхом на боевом биодроиде паукообразного типа. Правда, с моей помощью вместо оружия приделали кресло. Ха, все еще мерзость, но проехаться верхом на ней я не против». Кмыкнул он, увидев мой взгляд. «Новая партия нейроинтерфейсов готова». «Отлично, число помощников у меня росло. Некоторых пилотов посадили на разведчиков или готовили их лучше пилотировать корабли потяжелее. На больших экранах мостика транслировались фотографии с разведчиков с подписями на языке Xenntari. Жаль, учить систему нашему языку слишком сложно, а функция переключения на язык людей зеленый как-то не предусмотрели». Мы уже в Люминес, задумчиво сказал я, никому не обращаясь. Время незаметно пролетело, и мы удивительно быстро нашли весьма крупный флот. Будь это все нормальные корабли и профессионалы, их было бы многовато. Но это отребья, которое они могли полностью перевооружить и хорошо обучить. А у нас особо мощные корабли-ксентари и используемых для обороны домашних секторов. На самой границе, поправила Жанна, как же странная и чужеродно миловидная брюнетка смотрится на этом корабле. Так, пора возвращать мысли в рабочее русло. Лоретти меня, видимо, слышал и заговорил. «Силы Салентов рассеяны по региону. Дальнейшее продвижение нужно осуществлять с осторожностью, и мы должны проложить путь для основного флота». Началось самое сложное – Мальдар долго готовил штурм секретной станции Stellar Industries, посылая корабли летать по пустоте и взламывать сенсоры. Насколько плотные сенсорные сети враг раскинул здесь? Давно ли они тут окапывались или занялись этим только в последнее время? Впрочем, они заметят именно Ксентори. «Первоочередная задача, если честно, не попасть в засаду», – заключил я. «От нашей безвременной кончины толку не будет». «Флот у нас внушительный. Левиафан, Зет-разрушитель, тяжелая матка, два Эштара, анимон — две Химеры. То есть линкор, два крейсера, три эсминца и два фрегата. Плюс с нами идет линкор Династия и Т-3 авианосец Второй Легион. И самое страшное, масштаб и ставки выросли настолько, что на фоне флота мятежников и показного ими крейсера Старших — это не так уж круто. К тому же, если пойдем в бой на периферии их позиций, «Человеческие корабли оставить в резерве. Пусть Сален и думают, что на них нападает Ксентари. Основной ударный кулак от нас ощутимо отстал. Фернандес сейчас где-то по другую сторону от Люминас. Первый флот с дредноутом и горизонтом тоже лишь на подлете. Подмоги не будет». «Согласен», — продолжил Адмирал. «И хотя разведчиков у нас много, если считать дронов с РСТ...» то проверять всю область вокруг слишком долго. С другой стороны, благодаря Эштарам в режиме Варпа трофейный флот не догонят. Тоже верно, и медлить не стоило. Пока перезаряжался РСТ, мы набросали план атаки и передали его всем, кто будет управлять нашей флотилией. Москитку будем использовать как дронов, управляющих ими удаленно у нас теперь больше. Правда, в качестве пилотирования они жутко потеряют. Но это не страшно. Еще на тяжелую матку набилось множество истребителей Акси, которых выпустим у звезды, чтобы разлетелись и незаметно организовали оцепление. Главное потом не упустить пиратов, хотя даже если уйдут в прыжок, за ними и вылетит погоня». Начнем операцию!» – улыбнулся я, устроившись в кресле адмирала. «Приоритет – не дать никому сбежать!» Четыре человека помогали мне на мостике. Началась подготовка прыжка». Ксеноса готова», — сообщил Ким. «Отлично. Примерю личину. Надо войти в образ. <кхем> Сегодня на ужин человечина». Я сделал голос шипящим. Вышло так себе. Но раздались смешки. «Вспомнилось тут. Один мой друг делал лед для виски в формочках в виде головксентори». В голосе Жанны промелькнула ностальгия. «Видимо, друг уже покойный». «У капитана Чернова тоже такие, но это мелочи. У нас есть пилот, Вейн зовут. На вид типичную громила два на два. Но внешность обманчивая, он, например, отлично справляется с кондитерским делом. Настоящий талант не реализовал ради места пилота наемников. Вот он на мой день рождения сделал торт в виде торса Ксеноса». «Что?» – прохрипел Ким. «Ага, очень натурально вышел. Знаешь, делают в виде кораблей, животных, замков, планет. А вот он в виде Ксеноса. Получился немного приторным, но с кислинкой». Вопреки ожиданиям, реакция была другой. Еще один навигатор высокомерно фыркнул. «Порезать Ксеноса? Фу, мне как-то сделали мой собственный бюст. Да жути реалистичный. С красной слегка жидкой начинкой». «Мне нравятся эти ребята». «Хорошо, что сумел их разговорить. Помогло и то, что я им формально не начальство. Хотя сейчас флотом командую я, как самый компетентный в вопросах управления кораблями к Сентари. Моих тактических навыках тоже не сомневались». Прыжок «Звезде» прошел по обыкновению плавно. Завораживающая картинка под подпространства сменилась пылающим огненным шаром. И авианосец сразу же остановил варп и выпустил истребители тогда как остальные поднеслись брать за задницу тех, кто находился на одной из точек сбора. «И уж за истребление пиратов меня совесть точно грызть не будет!»